Не столь уж близкий конец, но он не хотел брать извозчика. Праздно сидеть в экипаже неподвижной куклы. Нервное напряжение и, что греха таить, азарт, требовали выхода в движении. У него так и не было пока что своего ключа от входной двери. Надя не отдала, преподнеся некую убедительную ложь, которую он принял с христианским смирением. Ну, конечно... Они, хоть и сделав его мнимым хозяином квартиры, стремятся застраховаться от разных случайностей. п р и ш л о звонить. Надя открыла очень быстро, пропуская его в прихожую, посмотрела что-то очень уж укоризненно, словно и не радовалась приходу верного любовника. «Случилось что-нибудь?» — безмятежно спросил Сабинин в полный голос. Она сделала недовольную гримаску, шепнула на ухо. «Я же тебя просила не давать никому этого адреса». «Я и не давал», — так же шепотом ответил Сабинин. «За одним единственным исключением муж не посетуй». и вдруг замолчал, о т о р о п е л уставился на нее. «Что, ко мне кто-то?» «Ага», — сказала Надя с напускным безразличием. «Там тебя в гостиной некий старый друг дожидается». Прямо-таки ворвавшись в гостиную, Сабинин уставился на сидевшего за столом мужчину, элегантно одетого, несколькими годами его старше, в золотых очках. Сначала едва не кинулся к нему с р а с п р о с т ё р т ы м и объятиями, но помедлил, сказал с расстановкой. «Что-то я даже и не пойму, славный мой. То ли на шею к тебе броситься и о б л а б ы з а т ь троекратно, то ли браунинг достать и патрон в ствол загнать». ь т ё м а укоризненно воскликнул гость, приближаясь к нему как раз с распростертыми объятиями. «Ну что же, ты права. Я тебе все объяснял в письмах. Объяснял ты, объяснял. Обижусь, честное слово». Уж если я здесь, следовательно, все обстоит прекрасно. Хочется думать, хочется верить, протянул Сабинин, но, сделав над собой явственное усилие, все же обнялся с гостем. Надя смирнехонько стояла в сторонке, наблюдая за ними с невозмутимостью истой английской леди, во дворец к о т о р ы й вдруг нежданно вломился пьяный бродяга в грязных сапожищах. «Наденька, позволь тебе представить», — спохватился Сабинин. «Мы уже успели познакомиться с господином Мерзким», — светским тоном прервала Надя. «С полчаса, мило, болтаем, ожидая тебя». «Вот и прекрасно». Сабинин чувствовал, что стал несколько суетлив, но ничего не мог с собой поделать. «Ангел мой, мы, с твоего позволения, уединимся в кабинете. У господина Мерзкого ко мне довольно деликатное дело». «Бога ради, ты ведь у себя дома!» — пожала она плечами. Обхватив гостя рукой за плечи, Сабинин повлек его в кабинет нетерпеливо, властно. м и н у через двадцать они вышли. От прежней настороженности Сабинина плохо скрытой неприязни не осталось и следа. Они шагали бок о бок с умиротворенными и благодушными лицами, подобно прославившимся на века братской любовью древнекреческим близнецам диаскором. «Надёша, Наденька!» — позвался Бинин ликующим голосом. «Наш гость вынужден нас покинуть, у него неотложные дела». Надя появилась с тем же светским невозмутимым лицом, подала руку для поцелуя. Мирский склонился над ней с грацией опытного ж у е р а «Весьма был рад знакомству, мадам, искренне надеясь его продолжить». «Сейчас же великодушно прошу извинения, вынужден отбыть. Делас. Тёма, ты запомнил адрес?» «Ты мне лучше запиши», — сказал Сабинин, подавая ему свой блокнот, чуя на лице застывшую идиотскую улыбку. «А то и забыть могу на радостях. Изволь!» А мирский крупным разборчивым почерком написал адрес на верхнем чистом листочке, подал Сабинину. Тот, небрежно швырнув блокнот на столик в г о с т и н о й повел гостя в прихожую, смущенно бормоча. «Ты уж прости за все, что я наговорил, но знал бы ты, каких мне нервов стоило тебя ожидать столько времени! Пустяки какие!» — благодушно гудел мерзкий. й в с ё позади, что тут считаться?»